Мастерская Кротца была такой же потрепанной, как и старое поместье, но Вильфа не скромное пространство кузницы. Острый запах железа, покрытые копотью стены, всё это было ему знакомо и успокаивало. Горн был старым, но исправно выдавал жар, здесь он мог забыть о боковых дворянства. Переодевшийся из ладно скроенных дорогих одежд ворянина в рабочую одежду, Вильф вошел в мастерскую. «Дедуля! Папа!» В мастерской было всего два человека, одетых так же, как и он. Дедушка, Гарон Кротца и отец, Вил Кротца. Волосы и борода Гарона были седыми, а длинные коричневые волосы Вила завязаны в хвост на затылке. Услышав голос Вельфа, они обернулись. «Вельф, сколько раз я говорил тебе так к нам не обращаться! Когда ты начнёшь вести себя как настоящий дворянин? И ещё я слышал, что пока меня не было, ты устроил на балу какой-то переполох! Они называли нашу работу играми в кузнице!» молчать я не потерплю таких выходок в присутствии короля хорошо что лорд мариос видевший всё от начала до самого конца замолвил за нас словечко отец вельфа вил непреклонно цеплялся за дворянские правила как нынешний глава семьи он поклялся что восстановит положение семьи и будет поддерживать её дворянский статус чего бы ему это ни стоило вельф считал эти порядки ограничивающими хватит Вельф пришёл пора начинать Вилл ударил мальчика надменным злым взглядом, но нехотя согласился с Гороном. «Хорошо». Дедушка Вельфа, передавший положение главы семьи отцу, был крепким мужчиной, старость будто не оставила свой отпечаток на его теле. Осанка Горона была безупречной, словно его спина была сделана из стали, выражение на его лице всегда было суровым. Горон не был дворянином, он был кузнецом. Вельф подумал, что именно это спасло его от дальнейшей брани. Вельф улыбнулся, наблюдая со спины, как его дед подходит к горну, он занял своё место за отцом, став в ряду третьим. Бам-бам! Началась закалка, искры и звуки ударов железа по железу заполнили кузницу. Раскаленный горн озарял красным светом тёмную мастерскую. Несмотря на убийственную жару, опаляющую лица и капли пота, катившиеся по спине, Вельф был полностью вовлечён в дело, которым занимались его отец и дед. Его отец и его дед получили благословение Фобос, звуки их ударов были сильными и чистыми. Несмотря на характеристики, дарованные им благословением, которые позволили бы каждому из них изготовить оружие без поддержки со стороны, они упорно обрабатывали вместе один и тот же кусок металла. Вместе с Вельфом три поколения создавали своими силами один клинок. С устрашающей серьёзностью на лице Вилл сказал Вельфу, отложив молот. «Слушай, Вельф». Ты должен прислушиваться, что говорит тебе железо. Ощути волю молота. Если ты этого не сделаешь, тебе никогда не сковать настоящий клинок. Мы должны бороться, чтобы сковать оружие, достойное заменить магические мечи Кротца». Отец всегда говорил маленькому Вильфу подобные вещи. Вил посвятил свою жизнь попыткам восстановления рода и изготовления оружия, способного потягаться со знаменитыми магическими мечами Кротца. Несмотря на то, что истинным желанием Вилла было восстановление дворянского положения рода, Намерения и действия его отца всегда были искренними, и Вельф прислушивался к его словам. Когда Вельф наблюдал за работой своего отца, он видел уважение и любовь к кузнечному делу. Дед Вельфа тем временем умудрился вложить в паренька суть кузнечества, не поворачиваясь к нему лицом. «Вельф, шипцы. «Да, сэр!» Пока его дед работал над железом, Вельф многому у него научился. То же самое можно было сказать и о Вилле. Семья Кротца многого достигла в кузнечном искусстве после утраты возможности создавать магические мечи Кротца. Гарон посвятил себе изучению этого искусства и старался создавать лучшее оружие, на которое был способен. «Слушай голос Тали. Прислушивайся к его отзвукам. Ощути волю молота!» Эти слова принадлежали Гарону, и Вил передал их сыну. Вил слышал их от Гарона всего лишь один раз, когда получал свой личный молот. Вельф узнал, что такое искусство ковки от гороны и Вилла до того, как узнал, что такое оружие. С того момента, как он себя помнил, эти знания были с ним, и его не могла не очаровать страсть членов его семьи к своим творениям, закалённым лезвием, в которых отражается окружающий мир. Увидев рыцаря, вооружённого одним из шедевров своего деда, Вельф ощутил приступ жара. Неужели единство клинка и личности можно довести до такого невообразимого уровня? Он захотел стать кузнецом, и создает собственный шедевр. Он захотел увидеть, как его шедевр возьмёт в руки человек, обладающий несравненными навыками. Необъяснимое желание сжигало его изнутри. Стремление, нужда, надежда. Вельф пронёс все эти чувства с самого юного возраста. «Вельф, попробуй ударить». «Что? Правда можно, деда?» До этого момента Вельфу поручали только грубую работу на подхвате. Впервые ему позволили взяться за молот ради удара по оружию. Одарив его взглядом, суровый дедушка Вельфа лишь указал ему на оружие. Пропотевший отец тоже улыбнулся. Вельф расплылся в улыбке, хотя и выглядел так, будто готов расплакаться. Он взялся за молот, казавшийся слишком тяжёлым и большим для тонкой детской руки, и подошёл к наковальне, на которой лежал раскалённый до красной кусок металла. Вельф опустил молот, понимая, что он никогда не забудет этот день. Раздался грустный тихий удар, он не был точным и пронзительным, как удары его отца и деда, Но мальчик вложил в него все свои силы. Он тоже будет кузнецом. Вместе с отцом и дедом он создаст легендарное оружие, которое превзойдёт магические мечи Кротца. В тот момент Вельф верил в это будущее всем сердцем. Судьбоносный день настал в десятый день рождения Вельфа. Итак, время получить моё благословение. Комната в поместье Кротца. Вельф был готов получить фауну Фобос. Нанесение фауны в 10-й день рождения было сделано по настоянию Горона. Дед верил, что Вельфу нужно познать тягости ремесла, прежде чем он получит увеличивающие его силы характеристики. Как и Вельф, Горона и другие члены семьи собрались в комнате. Вельф сел на стул и, раздевшись до пояса, повернулся со спиной к Фобос, капнувший кровью на его спину и начавший наносить на его кожу иероглифы. Вельф кротца. Уровень первый. Все характеристики – ноль. Заклинаний нет. Навыки Кровь Кротца, Способность изготавливать магические мечи увеличивает мощь магических мечей при создании. Посмотрев ряды иероглифов на спине мальчика, включавших навык Кровь Кротца, который был у каждого в роду, Фобос тихонько проговорила. «А теперь, Вельф, иди, выкуй магический меч». «А? Но это невозможно! Вся наша семья проклята духом! Просто попробуй, мальчик!» Отец и дед до этого дня обучали Вельф ремесло. Прошёл год с тех пор, как он впервые взялся за молот, и теперь, получив характеристики, мог бы справиться с изготовлением оружия в одиночку. Гороны и Вилл переглянулись с непониманием на лицах, но черноволосая богиня улыбнулась. «Просто сделай, что можешь». По приказу богини Вильф мрачно взялся за работу. В этот день всё изменилось. «Поверить не могу!» Перед глазами Вилла было целое выжженное поле, от которого поднимался чёрный дым. Они выехали за пределы столицы – Барвы. В руках он держал короткий меч с красным лезвием, которое сразу после использования издало пронзительный треск. Фрагменты меча падали на землю, а виллы остальные члены семьи, пришедшие вместе с ним посмотреть на проверку, были поражены. Проверялся короткий меч – магическое оружие, выкованное вельфом. Языки пламени пожирали всё вокруг, поле покрывал пепел. Символ утраченного величия – магические мечи кротцы вернулись – Раздался безумный громкий крик. Поражён был Вельф, смотревший на падающие обломки меча со слезами в глазах. «Вельф, сделай магический меч!» Когда семья вернулась в поместье, Вельф обнаружил себя среди переполоха. Родственники, которых он даже не знал, его мать и даже Вилл твердили ему одно и то же. Молодой Вельф был поражён. «Это восстановит рот кратца. Только твои мечи на это способны!» Вилл схватил за плечи Вельфа и тряс его, смотря безумным взглядом. Он будто не замечал, с какой болью в ответ на просьбу выковать больше такого оружия смотрит на него Вельф. «Постойте! Разве мы не должны пытаться изготовить оружие, достойное имени Краца своими силами?» «Больше этого не потребуется! Раз у нас появился ты и твои магические мечи, Рад Краца снова станет великим!» «Отец, нет! Я... Я не хочу делать оружие, которое оставляет владельца, оружие, которое всегда ломается! Пожалуйста!» «Я по горло сыт этой чушью, мальчик!» Получив удар в лицо, Вельф упал на пол, где он и остался, уставившись под себя. Мужчина, который вкладывал сердце и душу в попытки сделать замену утерянному искусству создания магических мечей кротца. его место занял наследник рода кузнецов проклятых магических мечей, одержимый этим наследием. «Мы восстановим часть кротца Вельф! Займись изготовлением инструментов, которые порадуют короля!» Сжатые кулаки Вельфа затряслись от звуков этого голоса, от этих слов. Среди собравшихся, кричавших на перебой родственников молчал лишь Гарон. Вельф перевёл взгляд на него. Гарон посмотрел в дрожащие глаза внука. Выражение лица деда было на удивление пустым. «Вельф, выкуй магический меч». Силы оставили тело Вельфа, словно выдох. Все его мысли сменило алое пламя ярости. Он ощутил отчаяние, предательство, и это его распалило. В тот день Вельф разорвал связи с отцом, дедом и всем родом Крацса.